Сущность он был славный, добродушный великан, совершенно безвредный, ибо какой вред, если собака лает, лишь бы не кусалась? Какой вред, если осел кричит, лишь бы не легался? Если у этой огромной туши, состоящей из мякоти, мускулов, тщеславия и глупости, на первый взгляд, злоречивый язык, то что же из этого? Болтовня его в действительности была безобидна. К тому же этот недостаток не им самим создан, но воспитан Ноэлем Ренгессоном, который ходил его, лелеял, выращивал и совершенствовал ради собственной забавы. Беззаботному, легкомысленному Ноэлю надо было непременно кого-нибудь дразнить, подзадоривать, вышучивать. Аппаладин только нуждался в некоторой обработке, чтобы пойти навстречу его желаниям. Но тут и взялся за обработку, приложил все свои старания и изобретательность и повел дело с усердием комара, гоняющегося за быком. Целые годы продолжалось это в ущерб более важным задачам воспитания, и старания увенчались полным успехом. Ноэль у общества паладина было дороже всего. Паладин что угодно готов был предпочесть обществу Ноэль. Огромного дети но часто видели вместе с этим юрким молодчиком, но происходило это по тем же причинам, по которым быка часто видят в обществе комара. Как только представился случай, я заговорил с Ноэлем, Поздравив его с началом нашего похода, я сказал «Хорошо и доблестно ты поступил, что записался добровольцем, Ноэль». Он, подмигнув, ответил «Да, мне кажется, это было довольно недурно. Впрочем, заслуга-то не вполне моя. Мне помогли». «Кто помог?» «Губернатор». «Как так?» «Ну, душ, расскажу тебе все, как было». Пошел я из дом Реми поглядеть на толпу. Да на все эти занятные зрелища. Раньше-то мне ничего такого не случалось и видывать, а тут вдруг представилась возможность. Но я вовсе не собирался идти в добровольцы. На полдороги догнал я паладина и решил во что бы то ни стало осчастливить его своим обществом. Хотя он заявил, что вовсе в том не нуждается. И пока мы ротозейничали да щурились от блеска факелов у губернаторского замка, Нас четырьмя другими схватили и присоединили к отряду. Теперь ты знаешь, как я стал добровольцем. Но, в конце концов, я не очень кручинился, вспомнив, как скучно стало бы в деревне без паладина. Как он отнесся к этому? Был доволен. Я думаю, он был рад. А что? Ведь он заявил, что не рад». Видишь ли, его захватили врасплох, и вряд ли он сумел бы без подготовки сказать правду. Я не думаю, впрочем, что он проявил бы откровенность в том случае, если бы имел время на размышление, я не стану взводить на него такую напраслину. То самое время, которое он употребил бы для придумывания правды, могло бы послужить ему для придумывания лжи. Вдобавок, Он в этом случае рассуждал бы хладнокровнее и поостерегся бы пускать пыль в глаза столь непривычным способом. Нет, я уверен, что он был рад, так как он говорил, что не рад. А, по-твоему, он очень обрадовался? Очень. В том нет сомнения. Он униженно молил, ревел, что ему хочется к маме, говорил, что у него слабое здоровье, что он не умеет ездить верхом, что он не переживет и одного дня походной жизни. Но в действительности внешность его вовсе не была так слаба, как его чувства. Неподалеку лежала бочка вина. Впору поднять разве четверым? Губернатор рассердился на него, кинул ему проклятие, от которого пыль столбом взлетела, и приказал тотчас приподнять эту бочку, не то говорит, изрублю тебя на куски и отошлю в корзине домой. Паладин исполнил, и тогда его без дальнейших рассуждений произвели в рядовые нашего отряда. Да, ты очень ясно доказал мне, что он был рад своему производству, если только верна предпосылка, на которую ты опираешься. Как держал он себя во время переезда в минувшую ночь? В том же роде, как я. Если он больше шумел, то не надо забывать, что он и размерами больше меня. Мы оба свалились бы с сёдел, если бы нас не поддерживали, и оба мы сегодня хромаем в одинаковой степени. Коли ему нравится сидеть, пусть сидит, а я предпочту постоять».